Глава 9 «Господа, мы в полной жопе!» Этими словами я встретил прибывшую команду. «Блин, да что опять-то случилось?» — заныли они. «Ха, это шутка юмора была», — радостно произнес я. «У нас все отлично. Вон камень привязки, первым делом к нему. Потом вкусный завтрак и отдых». «Комнат, правда, только пять, но, думаю, мы разместимся». «А потом... Холодное пиво и горячие девушки!» — облизал губы Колян. «Так точно, Коленька!» — пробормотал я. «Так точно!» «Мы свободные люди!» — разорялся Колян. «Вы не имеете права нас связывать!» Его вопль заглох, когда я засунул ему в рот кляп из скатаного в рулончик носка хозяина таверны. «Не зря же я за них золотое отдал Я ещё раз проверил крепость тягивающих коляна с майором верёвок и продолжил. «Как я сказал ранее, мы не можем отпустить вас в город, потому что и вы, и я знаем, чем это всё закончится. Зарвётся пороховой склад, или весь квартал красных фонарей резко забеременеет, и рассерженное этим мужское население города сдёрнет нас на ближайшем суку. Может, сгорят доки с торговыми кораблями, и нас посадят в долговую яму на пять тысяч лет». А может, все это произойдет вместе, и, скорее всего, вы изобретете еще стоя один способ нашего самоубийства. Поэтому ближайшие несколько часов вы полежите здесь. Но чтобы вам было не так скучно, вот, знакомьтесь, это Антонио Бандерас, лучший министрель к северу от Чукотки. Он сегодня весь день будет услаждать ваш слух местными балладами. Я передал Бандерасу три золотых. Тот обещал за эти деньги не умолкать целый день. Похлопал по плечу пучившего на меня глаза Коляна. плотно прикрыл за собой дверь и спустился вниз. Подошёл к хозяину заведения, отдал ему ещё пятёрку, предупредил, что ему лучше поработать где-нибудь на улице. Тот, прислушавшись к воплям мартовских котов, доносящихся сверху, согласился со мной. «Погода сегодня великолепная, а ему давно уже хотелось почистить свинарник, чем он незамедлительно и займётся. Мы же, загнав в амбар свой дракар и забрав с собой управляющий кристалл, отправились в город». Прогулка вышла великолепной, особенно если не обращать внимания на то, что крестьяне, вооружённые серпами, гоняют по полям колорадских жуков размером с лошадь и на стаи крыс, где каждая была размером с хорошую собаку. Отлично. Вот и намечаются первые локации для нашей прокачки. Но это всё потом. Первым делом город. Он так и манит своими возможностями. По дороге в разных направлениях сновали патрулии. Иногда, срываясь с места, когда в круг их агро попадала какая-нибудь неудачливая тварь, поговорив с одним из таких патрулей, от нас срулил Донкихот. Оказалось, что с западной стороны города стоит большой военный лагерь. Там набирали добровольцев для пограничных отрядов. Миному мы всё бушевали, и усиления требовались во многих местах. Пообещав вернуться к вечеру, он убежал на разведку. Ворота, к которым мы подошли, были просто титаническими. Через них при необходимости смогли бы проехать 6 телег одновременно. Сейчас, правда, движение было небольшим. Как мы узнали у НПС, спешащего в город, северные ворота востребованы были мало. Ими пользовались только местные фермеры да караваны, двигающиеся по этой дороге к крепости Ржа и городку Бор, которые находились двух дня к пути в северо-западном направлении. У остальных ворот было не протолкнуться. У западных ворот, как мы уже знали, в данное время стоял армейский лагерь. А также там располагалась арена. У восточных ворот был разбит продуктовый рынок. Оптовым продавцам запрещалось торговать на улицах города. Там, конечно, было много продуктовых лавок, но большая часть населения пользовалась услугами рынка. С южной же стороны ворот вообще не было, так как стены выходили прямо на реку, которая снабжала водой весь город. Лориан, большая полноводная река, берущая свое начало где-то в западных горах, и несущие свои спокойные воды до восточного побережья. Когда-то здесь жили эльфы, но после войны, что произошла 300 лет назад, оставшиеся в живых эльфы ушли в восточные леса, а на руинах их поселения люди возвели свой город. Огромная крепостная стена, мощные башни, максимально защищенные от физических и магических атак, и стража средний уровень под 200. У них только наших ворот, их было три десятка, слоняющихся без дела или проверяющих входящих, А сколько их ещё сидит в башнях и на стене? да тут не забалуешь. Надо быть очень аккуратными. Как я и сказал, народу в ворота проходило немного, так что нашу группу сразу выделили, и к нам подошёл старшина, воин-альбарщик 250-го уровня. «Если вы идёте на рынок», — глядя на нашу крестьянскую одежду начал он, «то вам туда. Идите вдоль стены не ошибётесь. День добрый. Нет, нам нужно попасть в город». «Мы в первый раз в этих местах. Подскажите, как тут у вас всё делается? Нужно ли платить за вход, или он бесплатный?» «Вход бесплатный. Но если вы здесь в первый раз, то надо зарегистрироваться и купить именной амулет-пропуск. Цена его один золотой. В дальнейшем проходить можно беспрепятственно». Мы прошли к небольшой будке, где сидел скучающий клерк. Он попросил положить мою руку на хрустальную сферу, и в книге рядом с ним появилась новая надпись. «Пахан. клан Дядлы. Уровень 55. Опыт. 793 тысячи из 2 миллионов 352 тысяч. Раса-человек. Бонус расы. Плюс одно очко за каждые 10 вложенных. Класс-призыватель 36. Плюс две неизученные способности. Класс-повелитель 10. Сила 39 плюс 1. Ловкость 16 плюс 1. Интеллект 57 плюс 50. Выносливость 60. Мудрость 23. Свободных очков характеристик – 229. ХП – 2400 из 2400, выносливость, помноженная на 40. Мана – 6280 из 4280 плюс 2000, интеллект, помноженный на 40. Профессия – землекоп, 12. Умения – мастер-ломастер, 7. Поломка вещей с прочностью до 22. Големостроитель – 1. Создание големов до 10 уровня. Оружейник 6. Урон созданного вами оружия плюс 30%. Грандмастер ловушек 4. Нанесенный урон ловушками 670212 из 1 миллиона. Урон от ловушек плюс 210%. Бронник 4. Броня созданных вами изделий плюс 20. Зачарователь 20. Созданные вами изделия получают плюс 5 характеристики. Навыки. Торговля. 7. Кузнечное дело. 1. Земледелие. 1. Бонусы. Плюс 14,6% к опыту постоянно. Плюс 20% урона по всем существам. Минус 10% стоимость призыва. Минус 10% требований к уровню призыва. Плюс 5% урона к магии воды. Плюс 10% к скорости обучения. Плюс 12% к защите от ментальных воздействий. «Плюс четыре ко всем характеристикам бонус клана». Клерк пробежал глазами по появившимся строчкам и вдруг остановился. «Дятлы? Клан Дятлы?» «Ну да, Дятлы». «Погодите, тут в бумагах про вас что-то было». «Мы в первый раз здесь. Откуда могла взяться про нас хоть какая-то информация?» «Что-то мне это не нравится». «А, вот!» Клерк вытащил из кипы какую-то бумагу. «Клан Дятлы». «В город не впускать до приёма у главного управляющего». «Я не понял. Вы нас арестовываете, что ли?» «Нет, конечно. Вы можете идти куда угодно. Но если вам нужен пропуск в город, вам сначала нужно встретиться с главным управляющим герцога. А амулет, как я понял, вам нужен. Ведь даже если вы умудритесь попасть в город, все вещи, которые вы там купите, будут иметь отметку «Украдены». Да и просто любой патруль при каждой встрече будет вас выпроваживать через ворота». Я так понимаю, это с вами другие члены вашего клана. На аудиенцию можете взять с собой одного из них. Мы посовещались, и вторым выбрали Пофига. Если придётся выбираться оттуда с боем, то его огневая мощь может пригодиться. Хотя против такой охраны нам ничего не поможет. И это, Пофиг, ты видел, что у них изображено на флагах? Нет. Там изображён ставший на добы единорог. Так что тебе стоит придумать, чей скелет ты на себе таскаешь. а то могут возникнуть ненужные вопросы». Мы вернулись к клерку. Тот выхватил из кармана какой-то кристалл, что-то прошептал, и перед нами, словно изгустившегося воздуха, образовалось зеркало. Оно треснуло, разлетелось осколками, которые всосало в образовавшуюся черную воронку. Через секунду все успокоилось, явив нашим взором портал. Мой, давно дремавший Пал михайлович проснулся с воплями «Я тоже себе такой хочу!» начал носиться вокруг меня. — Ага, — поддакнул ему внутренний голос. — С удачей этого балдуя портал, скорее всего, приведёт в тюремную камеру или, если повезёт, в озеро расплавленной магмы. — Да чтоб вас, черти, драли, каркуши! — пробормотал я, шагая в портал. Лёгкое покалывание статического электричества по коже, и вот мы стоим в просторном кабинете. За столом, заваленным бумагами, сидит НПС, который был больше похож на боевого генерала, чем на канцелярскую крысу. Здоровенный, с загорелым волевым лицом, на котором топорщились густые усы, переходящие в сидящие бакенбарды. Он бросил на нас и сопровождающего нас старшину один только взгляд, и тут же взорвался. «Старшина! Ты что, дятел? Ты нахрена ко мне этих деревенщин припёр? У нас полный штат помощников, а ты их ко мне тащишь, да ещё и телепортом. Совсем казённые средства не бережёте. Знаешь, сколько стоит кристалл у мага зарядить?» «Так это же дятлы», — попытался вклиниться в гневную тираду старшина. «Это я по одежде и так вижу. А ты-то кто, после того, как их ко мне припёр?» «Дятел», — попробовал догадаться старшина. «Точно! Самый тупоголовый, безбашенный дятел! Один наряд вне очереди тебе! Всё, забирай этих и вон отсюда!» «Так они же дятлы!» — не унимался старшина. «Я не понял. Ты что, пьян? Тебе напомнить, какое наказание у нас за распитие спиртных напитков на посту?» «Пять нарядов, не очереди! И чтоб через секунду вас здесь не было!» «Я Разговор не в ту степь зашёл. Сейчас он на старшину навесит нарядов, а мне, может, мимо его поста, по пять раз в день придётся ходить. Я сделал шаг вперёд, но управляющий меня остановил. «А ты, пляшивый, стой, где стоишь! У тебя, вон, старикучий лишай уже до бровей добрался! Не хватало только от тебя заразиться!» «Вот чёрт, совсем забыл, что до сих пор абсолютно лысый!» Почему-то смерти в пещере Великого Духа не помогли, и я всё ещё сверкал лысиной, как медный грош. В отличие от Кихота, начавшу потихоньку обрастать. Мне же, видимо, придётся ждать ещё одно перерождение. Извините, что влезаю, но мы из клана Дятлов, и по вашему личному указанию он, я показал на старшину, был обязан доставить нас к вам на аудиенцию. Клан Дятлов? Что же ты сразу не сказал? Что-то тут такое было. Он порылся в ворох и бумаг на столе, и ловко выудил одну из них. «Так, так, так. Клан Дятлов. Лохта... Ага, понятненьки В общем, так. Нам нужна информация. Несколько дней назад связь с Лохтой, нашим самым северным городом, прервалась. Городской телепорт перестал работать. В последнем пакете с информации оттуда было, что в город заявились пришлые, а конкретно Клан Дятлов. Наши следователи достигнут Лохты только к обеду. «Отчёт о том, что там произошло, нам нужен как можно раньше. Вы должны понимать, что это наш фортпост, и к нему приковано особое внимание». «Если к этому городу такое внимание, тогда почему управлять им поставили этого дегенерата-барона-жульника?» Глядя, как темнеет лицом управляющий, я начал жалеть, что начал этот разговор, но меня понесло. «Ведь если я не ошибаюсь, это ваш дорогой герцог назначил его туда править». «Барон — жульник, доблестный воин, в одиночку победивший королеву ползунов, и благодаря древней традиции получил город управления. Таких всего четверо было за всю историю. В том числе он и прадед нашего герцога, так что не тебе рассуждать о правильности назначения барона». «А я все-таки порассуждаю. Барон — больной на голову самодур. Впрочем, как и вся его семейка. Вот это...» — я показал на свою лысую голову. «Дело рук его дочери. Она связала меня и...» «Ты ещё поплачь, слабак. Женщина его связала. хе, -хе, -хе> «О своих постельных похождениях будешь в кабаке своим слюнёвым приятелям рассказывать. А мне нужны факты того, что в городе произошло». «Факты вам нужны», — взбеленился я. «А факты таковы. Мы сожгли этот колповник, называемый замком барона, вместе с половиной города, повязали треть городской стражи и в ритме вальца покинули этот рассадник садизма и извращений». «Зашибись признание пробормотал сзади пофиг. «Ты просто гений переговоров!» «Стража!» — взревел управляющий, подтверждая слова пофига. «Схватить этих преступников! Кандалы на них!» Нас повалили на пол, заковали ноги и руки в тяжеленные кандалы, затем ревком подняли на ноги. «А теперь все с самого начала и в подробностях!» — проричал главный управляющий. «И начните с того, почему на этом ушастом скелет какой-то висит!» «Это скелет я не...» «Единорога у осуслика-мутанта из Срединных Степей», — выдал Пофиг. «Улучшает потенцию и усиливает привлекательность у женщин». «Понятно. это юродио сразу в камеру. Мне и одного за глаза хватит. Давай, начинай!» — обратился он ко мне. Пофига гремят цепями, улакли за дверь, и все внимание обратилось исключительно на меня. «Господин...» — я присмотрелся к Нику. «Э, Ванденбрук». Мы, кажется, неправильно начали разговор. Около двух недель назад около замка, в котором мы жили, стала наблюдаться непонятная активность ползунов. Произведя разведку, мы наткнулись на их жилище и уничтожили его, но убить королеву, как мы тогда думали, не удалось. В итоге наш замок был контратакован. Битва была жаркая, но взорвав замок, нам удалось её убить. Только это была не королева, а принцесса. И знающие... Люди нам сказали, что если это была принцесса, то значит королеву 25 лет назад никто не убил. Потом в пути мы встретили некроманта, Димитр его зовут. Он Вы видели сына герцога? перебил мне управляющий. Как он? Я его больше года не видел. Ну, когда мы виделись с ним, всё было отлично. Он около лохты им пофлавил. Как я понял, разведчиков из них делать будет. Так вот, он нам поведал, что в доказательство своего подвига Журник предоставил сушёную голову королевы. Почему сушёную? С таким трофеем он должен был мчаться за награды на всех парах. Но я помню, герцога этот вопрос тоже озадачил. Но барон объяснил это тем, что во время сражения был жестоко изранен и целых полгода отходил от ран, за это время голова и высохла. Жестокие раны? Когда я его в последний раз видел, он по замку в одной набедренной повязке скакал, и никаких шрамов на нем не было. Ты вообще хилый он? Я не поверю, что он крыса-то своими руками сможет убить, не то что королеву с ее многочисленной свитой. Может, он где-то нашёл эту голову или украл? Я не знаю». «Вообще-то, головы королев на помойку не выбрасывают. У нас в замке две висят в трофейном зале. Одна из них та, что жульник принёс. В королевском дворце, по-моему, тоже две. Ещё одна в гильдии воинов в столице. И у шаха три было, это можно проверить». «Проверяйте? Для нас это задание неподъёмное пока. Нам бы подкачаться по учителям походить, опыта набраться в вашем славном городе. — Вы лох спалили, и ты хочешь, чтобы я вас в город пустил? Но ты наглец! — Это была чистая сама Я свою честь защищал. И, кстати, у меня свидетели есть. Официальный муж баронессы. Он сам был вынужден бежать оттуда. А сейчас он в военном лагере хочет записаться на войну с дворфами. Дон Кихот его зовут. Расспросите его. Узнаете много интересного и полезного. — Ладно, пока посидите в каталажке. К обеду получим отчёты от отправленных в лохту следователей. Заодно с твоим Дон поговорим». Длинными узкими коридорами меня отвели глубоко в подвалы и запихали в стальную клетку. Рядом в такой же сидел понурый пофиг. «Адолично провели встречу», — проворчал он, когда стражники удалились. «Прямо торжество дипломатии над убогим НПСским разумом». «Ага, особенно мне просусли сусли понравилось». Мы тихонько поржали. Но ничего, вроде под конец он менял голос разума. Обещал к обеду разобраться. Ты не узнал, как там у наших дела? Послал к ним Абранова Моисеевича, предупредил, чтобы в город пока не совались. Марья Ивановна с Добрыней пошли на рынок исследовать. эльфа направились к арене. Может, там учителя какие-нибудь есть? Везёт им. От нечего делать, вытащил из сумки столик зачарования и шесть штук медных колечек. Во время десятиминутного отката зачарования ковырялся в сумке. и за это время там накопилась куча непонятного барахла, начиная от ботинок вампира до кристаллов с непонятными свойствами. Даже Марья Ивановна с её неплохо прокачанным умением опознать не могла помочь. Вот ещё одна причина попасть в город. Может, мы в сумках всё это время носим ядерную бомбу и даже не догадываемся об этом? Шкур, чтобы подстелить их под пятую точку, не было. Всё ушло на помощь хитроумным нордом. Полно было различных зубов и костей, но мастерить из них хоть что-то желания не было. Надоели уже самопальные игрушки. Хотелось почувствовать себя нормальным игроком. Половину места в сумке занимал колянский самогон. У меня было сильное желание его выкинуть. Во сколько бед он нас травил. А с другой стороны, он нас не раз и спасал. Пусть пока лежит. Вторая сумка почти пуста, места хватает. Также в сумке завалялось несколько драгоценных камней. «Надо их будет зигзагу скормить. Что-то всё забываю. Своих недавно возродившихся питомцев мы оставили у гостиницы с приказом охоты на мелкую дичь. Можно, конечно, призвать его сюда, но делать ему тут нечего. Пусть на свободе летает». От скуки включил режим мастера-ломастера. -мастера. Все предметы раскрасились в разные цвета. Я глянул на кандалы и решётки. Прочность под 150. Они мне явно не по зубам». Огляделся вокруг, и мой взор кое-что привлекло. На дальней, монолитной стене, казалось бы, сложенной из огромных блоков, ярко-оранжевым горело пятно в форме арки. Видимо, кое-как проход заложили, да штукатуркой под камни замаскировали. Интересно, куда этот проход вёл? Чёрт, вокруг миллионы загадок. а Она с тюряги держит. Подумаешь, полгорода спалили. Почему сразу за решётку бросать надо? Слушай, пофиг. Я пойду прогуляюсь. «Ты, если что, зови!» «Ага», — проворчал он. «Знак подам, три зелёных свистка. Ты только как из клетки выберешься, кандалами сильно не греми». «Кандалы? Зачем мне кандалы? Здесь их оставлю». Мысленно открыв книгу призыва на первой странице, выбрал полевую мышь. Читаю заклинания и пищу от боли. Огромная стальная хреновина упала прямо на хвост. Сердце бьётся, как ненормальное. подслеповатые глаза шарят по сторонам в поисках опасностей. Вон таракан по соломе бегает, размером с пол меня. Как раз на шикарный обед хватит. Какой он красивенький, жирненький. Панцирь блестит, все шесть ножек на месте. Обожаю тараканьи ножки, особенно жареные, с острой приправкой. Что за... о чём это я? Какие тараканьи ножки? Бррр, меня сейчас стошнит. Хотя, тошниться нечем. Последняя тараканожка, которую я съел, переварилась в моём желудке месяц назад. Да что ж такое-то? Откуда эти воспоминания? Только мне этого не хватало. О, чёрт, пока раздумывал, таракан убежал. Сегодня я опять буду не жрамши. Ладно, пробегусь, может, найду ещё чего перекусить. Так, стоп, надо собраться. У меня только 20 минут на всё про всё. Хотя я и не помню, сколько это. И до стены бежать, кажется, километра три. Одна лапа ещё к полу липнет, надо почистить. Я уселся на пол, вытянув заднюю лапу, выгрызая межпальцев застывшую слизь. Мда, сороконожка была просто супер. Очень вкусная. «Пэхан!» — раздался вдруг громоподобный бас. «Какого хрена ты творишь?» «Точно, стена. Мне нужно добраться до стены». «А это что такое?» «Вас укусила блоха. Вам нанесен урон один. ХП девяносто девять из ста». «Вот твою мать, только этого не хватало!» И опять шлепнулся на задницу. почёсывая укушенное место. «Так, не отвлекаться, я искал, чего вы пожрать. Или нет? Стена! Мне нужна стена!» «На хрена мне стена?» «А, точно, там проход какой-то». Я добежал до стены и стал метаться вдоль каменной плитки. «О, есть щёлка! Если голова пролезет, то и всё остальное пройдёт». «Ага, хрен там, голова-то пролезла, а пятая точка застряла намертво». На четвёртой скорости, перебирая передними лапками, Вжимая вглубь тело ягодицы, я, наконец, протиснулся внутрь и тут же шмыгнул обратно, испугавшись громового раската и замелькавших перед глазами надписей. Поздравляем! Вы первым обнаружили тайный подвал под Герцовским замком. Подвалы уровень 1 Вы получили плюс три свободных очка характеристик. У вас новое достижение. Исследователь один. Плюс один процент к получаемому опыту. Вы получили задание «Исследование подвалов. Часть первая». Награда. Плюс пять свободных очков характеристик. «Ещё бы знать, что обозначают все эти буквы. Когда вернусь с тела человека, надо будет перечитать», — подумал я, обдирая мех с ягодиц в попытке выбраться наружу. Стоило мне выбраться обратно в обезьянник, как я услышал непонятное шипение и сопение. «Фью-фью-фью-фью! Чёрт! Свистеть не получается! Пахан! Стража! Бегом назад!» Я со всех ног бросился к клетке и быстро зарылся в сложенную в углу солому. «Тревога! Заключённый сбежал!» «Спокойно, спокойно! Здесь я!» — сказал я, выбираясь из кучи соломы. «Холодно у вас тут! Вот я в солому и зарылся!» «А как ты кандалы снял?» «Да они сами упали!» — совершенно честно сказал я. «Ага! А почему ты в другой клетке?» Я оглянулся и уставился в корящей глаза пофига, в клетке которого я находился. «Так здесь соломы больше», — пробормотал я. «И вообще, я в клетке, никуда не убежал. Какие ко мне претензии?» Замок на клетке щелкнул. «На выход, долбодятлы! Сам герцог желает вас видеть!» «От же черт! Как там этих представителей голубых кровей приветствуют? Реверанс, что ли, делать надо? Или это только для дам? Ни хрена не помню. Таракана еще так и не поймал. Голодный, как тысячи чертей. Да что же это такое?» Откуда эти дурацкие мысли? Что-то эти превращения не проходят бесследно. Так глядишь, и на луну скоро быть начну. Да и когда я был в теле мыши, большая часть моей сущности ушла, в основном в голове крутились незатейливые мыслишки испуганного грызуна. Сзади меня чувствительно ударили по почкам, я поднял глаза и уставился на стоящего передо мной человека. Высокий, стройный, явно аристократического происхождения. Высокий лоб, пытливые голубые глаза, резко очерченный рот. И этот рот чего-то говорит. «Так вы будете со мной разговаривать? Или предпочитаете сегодня переночевать в нашей, несомненно, уютной тюрьме?» «Извините моего друга», — донёсся сбоку голос пофига. «Последние две недели были очень трудными для нас. Мы потеряли почти всё — оружие, доспехи, лошадей, и очень надеялись приобрести всё это в вашем городе». и, главное, припасть к мудрости учителей и тренеров воинских умений, а вместо этого угодили в тюрьму». Я, наконец, точнулся -то и, кивнув герцогу, словно китайский болбанщик, подтвердил слова тёмного эльфа. «Всё так и есть. Надеюсь, нам это ещё удастся сделать». «Возможно, но я на вашем месте не больно-то на это надеялся. Обвинения против вас серьёзные. По вашей вине выгорело четверть лохты. С другой стороны...» Также серьёзны ваши обвинения против барона Жульника. Статус пришлых никак не ниже статуса барона, и заключать их под стражу без веских причин и творить насилие абсолютно недопустимо. Да ещё эта история с королевой ползунов. 24 года назад я сам наградил его и назначил управляющим города Лохты. Посмотрите, он указал на стену над своим столом, но я уже и так пялился туда. Интересно, правообладатели фильма «Чужой» Знают, что в волшебном мире используют образы их королев. На стене висели две двухметровые головы, так хорошо мне знакомых по всем 18 сериям фильма. одной из них добыл мой прадед», — продолжил герцог, показывая на портрет на стене. На нём был изображён немолодой, бравый воин со сверкающим клинком в руках. Вторую привёз барон. Сто лет назад король наградил моего предка, отдав под управление эти земли. Я сделал то же самое для шульника. Но сейчас, прочитав отчёты, присланные магами, я начал сомневаться в правильности своего решения. Самого барона мы не нашли, его супруга только что вернулась домой. На дознании она сказала, что три дня и три ночи скакала в столицу, пока у неё скакалку не отобрали, а его якобы дочь я вообще упоминать не хочу. Но просто так лишить их баронского титула я не могу. Сегодня же я пошлю запрос в столицу о целостности с трофеев Сейчас я вас отпускаю. Но если вы покинете пределы герцогства, потом путь обратно вам будет заказан. Так что до конца разбирательств вам запрещен проход во все города и крепости герцогства. Вы ведь остановились в Сытом Борове? Я пришлю к вам людей, когда все разъяснится. А что же нам все это время делать? Я не знаю. Все пришлые вроде бы просто обожают гонять крыс по подвалам. Вот этим пока и займитесь. Стоящий рядом главный управляющий поковырялся в кипе зажатых в руке бумаг и, выудив пару, сунул мне в руки. Клопок, открытия портала, пинок в мягкое место, и вот мы стоим около северных ворот. «Ничего нам в замке не сиделось», — пробормотал Пофиг. «Тепло, светло, и мухи не кусают. К тому же восьмиразовое питание плюс подачки. Так нет же, в большой мир потянуло дебилов». «И не говори», — согласился я с ним, разглядывая полученную бумажку. «Доступно задание». «Нашествие крыс». Описание. Крестьяне страдают от набегов крыс. Необходимо найти и уничтожить их гнездо. Награда. Пять серебряных монет, кувшин молока, мясной пирог, плюс 0,1 к отношению с властями друг мира. Принять «да», «нет». да Слов «нет», одни междометия. 50 уровней назад я бы схватился в это задание обеими руками. Да еще и зубами бы вцепился для надежности, но сейчас... Хотя прибавка к отношению — это неплохо. Как говорится, курочка по зернышку плюет. Быстренько с пофигом пробежимся, побалуем крестьян жареной крестьятинкой. Второе было еще лучше. Доступно задание. Очистка участка. Описание. У старухи Гретты поле заросло сорняками. Помогите очистить одних участок. Награда. Две серебряных монеты. Плюс 0,1 к отношению с властями друг мира. Принять — да, — нет. Трындец, в общем. — О, а вот и наши суперпереговорщики! — ворчливо поприветствовал нас майор, стоило нам валиться в таверну. — Это не вашими ли невероятными усилиями нам закрыли вход во все города герцогства? Майор, Калиан в компании медведеподобного хозяина сидели за столом, потягивая пиво. Рядом к стулу был привязан несчастный балалайшник. Оба хозяйских носка нашли убежище в его рту. На шее, цепляясь струнами за уши, висела разбитая балалайка, а на лбу наливалась синевой огромная шишка. «Не утерпел я», — повинился хозяин. «Подумал, что кто-то кошку пытает. Поднялся наверх, а там такое». Я только устало махнул рукой, сел за стол, присосался к отобранному у Коляна пиву. «До конца нас не выгнали», — поведал Пофиг. «А вообще, это нам лохта то всё ещё аукается, так что не вам нас осуждать». Майор тоже махнул рукой, мол, проехали. «Место здесь неплохое. Неделю-другую перекантуемся. Марья Ивановна обещала Григорию...» Он кивнул на хозяина. «На кухне помочь. А то он после смерти супруги только комнаты в наём сдаёт. У плиты стоять некому. За это он скостит половину стоимости жилья». да ещё позволит Добрыне кузнецей пользоваться. Она хоть и плохонькая, но работать может. Сейчас они с Марью Ивановной опять на рынок пошли. Марья Ивановна за продуктами, Добрыне скупать металлолом. Сталь там не продают, но разные сломанные подковы, тележные оси, старые топоры в избытке. Сказал, что, может, и по фермам местным прошвырнётся, металл скупит, а потом перекуёт всё это в мечи и кирасы. Пофиг. А тебе с рынка по ведру черники и земляники принесли. Не знаю, как ты справишься без своей лаборатории, но завтра эликсиры должны быть готовы. Не, он мне ещё нужен. Надо крыс по подвалу погонять. А с факелом таскаться неохота. Пусть мне посветит. И это, вы всё равно бухайте Майор, дай меч и щит до вечера. И ещё огромная просьба, держите себя в руках. В прошлый раз полгорода на уши подняли. Он до сих пор это аукается. Ну что? «Куда сначала? Крыс гнобить или сорняки помочь?» «Бррр! Сорняки нисколько не манят. Пошли к крысам!» Посмотрев на отметку на карте, направил свои стопы к небольшому возвышению в полукилометре от нас. У пещеры, больше похожей на нору, нас поджидала пяток крестьян, время от времени пытающихся огреть оглоблей, выглядывающую из норы крысу. Серая крыса. Уровень 8. ХП 550 из 550. «Издевательство. Тут даже опыта нам не видать. Слишком большая разница в уровнях». «Ну что, мужики, проблемы? Сейчас мы быстренько их решим. Перед вами герои, пришедшие к вам на помощь из таких далей, что вам и не представить. Можете идти готовить плату, что там было. Квас с пирогами вроде». Мужики недоверчиво покачали головами, но фаербол, снесший крысу вглубь норы, убедил их, что мы настроены по-серьезному. Вначале нора не превышала и метры высоту. и прошествовать в неё получилось совсем не героическим образом, а именно встав на четвереньки. Пофигу пришлось признать, что в данном конкретном случае от его брони есть конкретная польза, в то время как руки, заняты переноской твоей тушки, на торчащий вперёд рог достаточно просто насаживать оборзевших грызнов Слава богу, вскоре лаз стал расширяться, а также кое-где стали появляться наросты светящегося мха. Лаз то расширялся, то вновь сужался, убегая в бесконечную даль. Я уже ругал себя последними словами, что полез вниз. Последние полчаса я только и делал, что любовался костлявой задницей тёмного эльфа. Но вот лаз раздвоился, и я с облегчением предложил разделиться. Надрав со стены светящегося мха, нахлобучил его себе на голову, привязал крысиными хвостиками и пополз в правый отнорок Каждые десять секунд, как по часам, на меня выпрыгивала очередная крыса. Приходилось садиться и тыкать в бедную скотину мечом, пока она не откинет копыта. Прошло минут сорок однообразного избиения грызунов. Скукотища! А Лас и не думал заканчиваться. Последние пять минут Лас шёл вдоль древней кладки. Я попытался расковырять скрепляющий камень раствор, но из этого ничего не получилось. Надо майора с его киркой сюда заслать. Крысы всё так же по времени выскакивали на меня из темноты. Лас так и продолжал уходить в темноту, Словно это не крысиная нора, а туннель под ла -Маншем. Прошло больше двух часов моего ползания по этим лазам, когда он привёл меня к тупику. Самому обычному тупику, отмеченному отходами крысиной жизнедеятельности. Я сел, прислонившись к тенке, пытаясь хоть как-то размять затёкшую от долгого ползания шею и унять дрожащие руки. в Сотый раз, послав проклятие в сторону разработчиков игры, которые абсолютно не заморачивались с разработкой локаций для новичков, Я увидел появившееся сообщение. Поздравляем! Вы выполнили задание нашествия крыс. Получно. Опыта 100. Плюс 0,1 к отношению с властями друг мира. Остальную часть награды вы можете получить у крестьянина Василия, отмечен на вашей карте. Тут же рядом со мной возник Абрам Моисевич. Пофиг передает вам, что он убил главную крысу, и можно возвращаться назад. рр Все, понял, удаляюсь. Когда до меня дошло, что мне теперь ещё два часа на четвереньках возвращаться назад, я захотел покончить жизнь самоубийством. Но, пожалев с таким трудом заработанный опыт, скрипя зубами, побрёл на выход. Примерно через час крысы начали возрождаться. Я был такой вымотавшийся, что решил не обращать на них внимания. Все меньше десятого уровня. Что они могут мне сделать? Отпинув я стороны пищащих тварей, я упрямо полз вперёд. Сначала всё было нормально, но когда их набралось десяток, они вдруг набросились на меня все вместе. Как я отбился, даже не знаю. Когда же я весь перемазанный в земле о собственной крови и крысином дерьме, вылез из лаза, единственное, что мне хотелось, это убивать. И убивать не крыс. Пофиг выглядел не лучше моего, и как мишень для моего гнева не подходил. Майор и Колян уже, наверное, давно спят морды в салате, хитрожопые засранцы. «О, точно! Есть же криворукая бабка Грета, которая не может даже сорняки прополоть!» «За мной?» — скомандовал я пофигу. «У нас сегодня есть ещё дела!» Был уже поздний вечер, когда мы добрались до бабки. Я бурлил, как паровой котёл, готовясь к встрече с ней, но этого даже не потребовалось. «Что это? Это сорняки? Я и деревья меньшего размера видел!» Среди распаханной и облагороженной земли выделялся участок, заросший трёхметровыми растениями, стволы толщиной с два моих больших пальца и раскидистыми ветками. «Да мы их будем неделю полоть!» «Пофиг!» — тихо пророкотал я. «Доставай свой огнемёт! Сейчас мы займёмся расчисткой!» «Ты уверен? По мне так это очень плохая идея!» — начал он, но, увидев мой взгляд, осёкся и принялся за дело. «Не боись! Ветер дует от дома, пожара не будет!» Кофик врубил поток пламени, идя вдоль поля сорняков. Ветер усилился, и в наступающих сумерках, разгорящихся на сорняках огонь, выглядел просто фантастически. Перепрыгивая с одного растения на другое, огонь вскоре охватил всё поле. «Так, и только так мы будем выполнять эти дурацкие задания! В следующую крысиную нору полетит бочка на палма факел, а в голову тому, кто предложит в неё лезть, топор!» «Когда огонь догорит, — обратился я к бабке, — «Принесёте нашу плату в сытого Борова, чтобы мы за каждым медиком бегали, не дождётесь!» Бабка с ужасом, глядящая то на нас, то на яящийся огонь и густые облака дыма, стелящегося по земле, только тихонько кивала, не в силах произнести ни слова. Я резко развернулся и быстрым шагом направился к постоялому двору. «Ты бы это!» — донёсся сзади голос пофига. «Мох свой светящийся с башки снял уже, а, а то всех в округе распугаешь!» «Чёрт!» Я содрал мох, шурнул в огонь, вновь круто развернулся и потопал дальше. Нехорошо, конечно, с бабкой получилось. Спустил на неё всех собак. Надо будет извиниться, когда соплаты придёт. Но уж больно гадкое настроение у меня сегодня было. Кое-как, отмывшись от грязи и копоти в большой бочке и отказавшись от предложенного Марьи Ивановны ужина, вытащив по пути носки изо рта неудачливого певца, я побрёл наверх. Со стоном повалился на кровать и, получив от подушки прямой в челюсть, моментально отрубился. Уже во сне передо мной появилась надпись. «Поздравляем! Вы выполнили задание «Очистка участка». Получено опыта 50. Плюс 0,1 к отношению с властями друг мира. Остальную часть награды вы можете получить у крестьянки Греты, отмечена на вашей карте». Улыбка скользнула по моему спящему лицу. и я перерывнулся на другой бок, ещё сильнее вжимаясь в подушку. Мне снилось детство. Мне восемь лет. Девятое мая. Я сижу на плечах у отца, а в тёмном небе спухают десятки праздничных салютов. Бах! Бах! Салюты всё ближе, всё ярче. Бах! Бах! Это уже не просто салют. Всё небо залито огнём. Бабах! От очередного сотрясения я падаю с кровати и непонимающе машу головой. Бабах! Пол сотрясается, и я, перебирая руками и ногами, вываливаюсь в коридор. Эльфы, пофиг, уже здесь, и мы наперегонки бежим на улицу. Над городом разгорается багровое зарево. Ещё один мощнейший взрыв, и вверх взмывает пламя, разбрасывая во все стороны горящие обломки досок и целые водопады искр. Вопли, крики и истерический смех доносятся до нас, несмотря на расстояние. «Что это? Война? Революция? Баби-бунт? Всё вместе?» Я оглянулся, пересчитывая всех, и потом сел прямо на землю. «Где Колян с майором?» Оказалось, их не видели уже несколько часов. Вот и ответ. А вопрос к нему такой — как убить того, кто бессмертен? То, что я их убью, и не раз — это понятно. Так подставить всех — это нужен не недюжинный талант. Я вгляделся в темноту. Взрывы стали утихать, но на другом краю города разгоралась новое зарево И хотя взрывов там не было, но интенсивность свечения на порядок превосходила предыдущую. Господи, их всего двое! Как они умудрились весь город поспалить? Куда стража смотрит? Вечно её нет, когда она нужна. Что в том мире, что в этом. Я просидел на земле несколько часов, устаившись в одну точку. Рядом, привалившись спиной к стене таверны, посапал пофиг. Остальные по очереди ушли в таверну. И вот, когда уже начало светать, со стороны города показалась наша сладкая парочка. Не переставая мерзко хихикать, эти проклятия рода человеческого брели в нашу сторону. Видимо, майор сказал что-то очень смешное, потому что колян, схлипывая от хохота, сполз на землю. Майор тоже был не лучше. Он, пошатываясь, стоял над коляном, еле сдерживая смех. — Первый раз такими их вижу, — сказал проснувшийся пофиг, глядя на подошедших алканавтов. «Обычно они сразу засыпают в обнимку, а тут свежи, как майские розы». «Как? Просто скажите, как вы умудрились полгорода спалить?» «Мы? Спалить?» — захихикал Колян. до нас даже в город не пустили!» «Не пустили!» — загибаясь от хохота, как будто услышал невероятную остроту, просипел майор. «Все ворота закрыты! Охрана ржёт, как ненормальная! Но в город нас не пускает! Мы всю ночь на рынке провели!» Там толстяк смити хозяин пивоварни, всех бесплатно угощал. Смитти! Снова свалился на землю Колян. «Все смеются, говоришь?» — мура переспросил Пофиг. «Все! И на рынке, и стража в воротах, и на стенах! Один даже сверху свалился. Мы к нему, мол, как ты! А он ржёт только, да руками как птичка машет! Вот твою ж мать! Говорил я, что ничего хорошего из этого не получится!» «Зря мы с тобой пахан, то поле конопли сожгли. Мы с тобой, похоже, весь город накурили».